Обиталище мысли, раскрепощенное возникающим на холсте безумием, способно в случае кризиса вывести мечты на уровень невменяемости. Стилистически, Игорь Корсаков зевнул и поднял глаза к потолку. Потолок студии был стеклянный, и сквозь стекло на Игоре смотрели звезды. Четкие и блестящие, словно вкрапления слюды в темной пародии, они иногда расплывались туманными пятнышками, двоились, и тогда он прищуривал глаза, фокусируя зрение. Эстетика больного ума умерла. «Выхолощенное ремесленником это искусство, говорит Леонид Шестоперов. Авангард выродился, концептуализм в кризисе. Кого сегодня удивишь посыпанный золотым песком кучей дерьма на холсте? Кто остановится возле инсталляции из гниющих отбросов, нанизанных на шампур над угосающим костром? Прошло время, когда критики искали и находили в русских художниках выразители отвлеченных и духовно-свободных направлений живописи, графики. Инсталляции и даже перформансы, вынужденных скрывать свои работы от официозных деятелей воинствующего соцреализма. Ты зачем мне эту херовину подсунул? Спросил Корсаков, роняя журнал на пол. Я тебе что, первокурсница из Строгановки, чтобы охмурять меня за бугорными публикациями? Ты еще расскажи, в чьих коллекциях твоя мазня висит, и за сколько на последнем сотбе ушло нетленное полотно путь жемчужины через кишечник черепахи. А что? Очень даже неплохо ушло. Пробурчал Леонид Шестоперов, терзая зубами в вакуумную упаковку со ситровой нарезкой. «Черт, нож есть в этом доме?» «Тебе лучше знать», — пожал плечами Игорь. «Твой дом». Шестоперов рванул упаковку, куски рыбы вывалились на рубашку, на джинсы. Масло потекло по подбородку. «О, бля!» Леонид собрала осетрину, сложил ее на блюдце и ухватил масляными пальцами бутылку виски. «Ну, повторим?» «Давай», — Корсаков взял стакан. «За что пьем?» «За тебя, Игорек. Вот ты смог, а я нет.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 Тебя порадовать хотел. Вот ехал и думал, первым делом Игорька найду. Сядем, выпьем, вспомним былое, а потом и за работу. Веришь, нет, не могу там работать. Жила они там все. Галерейщик мне квартиру со студии в Челси снял, это после выставки в Бат-Хомбурге. Давай, говорит Леонид, твори. А я не могу. Шестоперов хлюпнул носом. По мере опьянения он становился плаксивым и обиженным на весь свет. И деньги. Всюду деньги. Ты хоть знаешь, сколько берет какой-нибудь отставной пшик? Шишка отставная за присутствие на открытии выставки в какой-нибудь занюханной, засранной, задроченной галереи. Типа нашего Горби. Ну, Горби не знаю, но вообще штук по пять, а то и по десять настоящих зеленых американских рублей. С портретом в парике. Жлобы они меркантильные. Размаха нет, а они центы считают. Вот ты. Сижу себе на стульчике раскладном. Подхватил Игорь, подумав, что если Леня стал б слова, то пора сделать небольшой перерыв.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 С полным ртом закуски невнятно сказал Лёня. «А мне там и выпить не с кем». Ходят вокруг картин со стаканами, улыбаются, зубом сверкают. «О, мистер Шестопёров! Как поживаете? Прекрасная выставка, пожалуй, я что-нибудь приобрету». «Да бери даром, гад ты, лоснящийся, только душу мою!» «Мою!» — Шестопёр в гулко стукнул себя кулаком в грудь, захлебнулся от переполнявшей обиды и, решительно схватив бутылку, разлил остатки по стаканам. «И сорвёшься? А как не сорваться?» Заказы стоят, сроки горят, галерейщики визжат, а мне насрать? У меня запой. Понимаете вы, кровососы, тоска у меня по стране своей непутевой, по родным осинам и сизым рожам. Это у нас сколько хочешь, подтвердил Корсиков. Его тоже уже здорово повело. С утра ничего не ела, под вечер на Арбат завалился Леня Шест, прозванный так за длинную нескладную фигуру. К Игорю как раз клиент пристроился, портрет просил изобразить. Так Леня его шуганул и утащил Корсаков к себе на квартиру.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 Отсюда смотришь, там идиллия, но без выпивки невозможной в результате запой. А здесь работа запоем, но такая тоска берет, что снова рвешься за бугор. Я болтаюсь протухшей какашкой в проруби, не утонуть, не по течению плыть. Вот ты четко решил, твое место здесь и... Ничего не решил, поморщился Игорь. Я, может, и рад бы свалить отсюда, да время ушло. Да, время он упустил.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 Единицы смогли подняться на этой мутной волне, уехать за границу, пробиться в элиту и стать востребованными, но большинство осело пеной на Арбате и в вбиться, вылавливая туристов и втюхивая им свои поделки, написанные между двумя стаканами бормотухи или дешевой водки. Штуку зеленых сюда перевел, а на последние деньги купил билет, продолжал бубнить Леня. Черным ходом смылся из квартиры, это чтобы привратник, сука, не увидел. Такси на Ватерлоу, Евростар, этот мать его поперек скоростной.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 Где я тебя спрашиваю? рявкнул он неожиданно нависнув над столом и вперив мутные глаза в Корского. Что, нету родины? удивился Игорь. Или не узнал. В том-то и дело, что не узнал, подтвердил Шистоперов. Раньше она была мамой, голос его дрогнул, в глазах появились крупные, как маслины слезы. А теперь это кто? Проститутка! раскатывая букву Р, как плохой оратор на митинге, он опять возвысил голос. Барби, а не родина мать. Вопре, Ворс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 Настоящих русских девок, косых, э, с косой до пояса, ядреных, толстомясах, как у коровины, и в баню, а? В русскую баню, с паром, с квасом, с венечком. Нету теперь бань, одни сауны, охладил воспрянувшего духом Леню Корсаков. И девок русских нет, но Тверской одни охлушки, молдаванки проще мулатку найти, чем русскую. А, тогда водки, по три шестьдесят две, а? Как старые добрые времена, а? Ну, хотя бы Андроповки, по пять семьдесят. И пить из горла прямо на месте и народ угощать. Наш бедный, убогий, забитый, русский народ, а?» Приятная расслабленность, охватившая было Корского после хорошей выпивки, внезапно уступила место готовности к приключениям. А почему, собственно, нет? Прошвырнуться по ночной Москве, похулиганить, как в студенческие годы, выпить, наконец, со старым другом водочки, а не этой дряни. «По 3,62, говоришь?» — уточнил он. Дешевле 65 рублей водка не попадалась, и хотя выпить хотелось еще сильнее, Леня не отчаивался. Подхватив возле палатки бомжеватого вида мужичка, пообещавшего достать самогоду, они оказались на Киевском вокзале. В переходе мужик за 50 деревянных купил у цыганки бутылку. Распили ее на троих из железной кружки, пропитанной ароматами одеколона, в полупустом ввиду позднего часа автобусе. Закусив мутное пойло горстью семечек, Леонид, оглядевшись, стал тыкать пальцами в окно,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 Леня поймал частника на москвичей и долго спорил о цене проезда до парка Горького, то слезливо жалуясь на тяжелую жизнь художника, то взывая к гражданскому самосознанию водителя. Наконец, сговорившись, погрузили мужичка на заднее сиденье. Корсаков уселся рядом, шестоперов влез на переднее сиденье. «Поехали», — провозгласил он, точно первопроходит с космоса. «Эх, люблю вот так с ветерком в хорошей компании». Водитель покосился на него. «Если денег много, могу и с ветерком».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 Подошел к перилам и, свесившись, прикинул расстояние до воды. Не, не то. Вот если с Бруклинского моста, это да, это сила. Как хари-шмяк и кишки наружу, а здесь, ну, утонешь. Если подождать боржу или речной трамвайчик, тогда, конечно, интереснее. Представляешь, народ пивко употребляет, девочка щупает, а тут ты, оки сокла ясные, хрясь о палубу! И народу развлечений и тебе весело. Череп пополам, мозги вером, маслы сквозь кожу повылазят, любо-дорого посмотреть. Парень снова передернулся и, казалось, позеленел еще больше. — Я телевидение жду, — буркнул он. — Тогда и прыгну. — Телевидение? — шестоперов огляделся. — Не приедет телевидение, милый. Поздно уже, холодно, темно. И ведь что надо? чтобы подробности были, чтобы запечатлеть каждую последнюю секунду молодой жизни, отданную за святое право трахать кого хочешь. Ты ведь за этот живот кладешь. Молодец. Заждался народ, пригорюнился, надежду потерял. А какой видит тебя порхающего? «Кстати, как ты полагаешь, долго ты будешь планировать со своей картонкой?» «Ну, не знаю», — парень насупил брови, раздумывая. «Секунды полторы-две, не больше. Только оторвался от перила, уже и нет у тебя». «А если замедленной съемкой снимать станут?» С робкой надеждой спросил парень. «Это другое дело», — одобрил Лень. «И крупный план. Твоя испуганная морда, глаза зажмуренные от ветра, сопли, слезы, мурашки по-сине от холода кожи. Красиво. Народ оценит». Он обернулся. «Народ оценишь?»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 Чугунные ворота в парк искусств были закрыты, ограда была высотой в два с лишним человеческих роста. Пьяный мужичок качнулся, спросил у Ленин, кто он такой и почему никто не предлагает выпить. Шестоперов срочно разлил водку в кружку и пластиковые стаканчики. Все выпили на бурдершафт, надолго припадая губами к опухшим лицам новоявленных знакомых и стали держать военный совет, каким образом попасть к скульптурам бывших вождей. Корсуков присел прямо на асфальт, прислонился спиной к ограде и запрокинул голову, подставляя лицо дождю. Голова гудела от дрянной водки, в глазах все плыло. Тучи представлялись ему волнами Баренцева, а может и Норвежского моря. Он парил над штормовым морем, и ветер доносил до него брызги. Почему-то брызги были пресные. Ветер закручивал капли в спирали, свивал веревками, которые, расплетаясь, превращались в огромную школьную доску, испещренную странными знаками.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 Корсаков подняли на ноги, и он открыл глаза. В лицо ему счастливо заглядывал шестоперов. — Ну, а жил, Игорек, так не договаривались. Вечер в самом раз горят, и спать не пойдет. Вот Гермоген, — Леня указал на мужичка, — знает дыру. — Герман я. — Какая разница? — искренне удивился Леня. — Короче, нормальные герои всегда идут в обход. — Двинули, други. Через дыру в ограде возле самой реки они проникли к вожделенным вождям и с комфортом устроились в беседке.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 Дождь припустил сильнее и забрабанил по жестяной крыше. Корсаков вышел из беседки, оставляя за спиной гул голосов, и, хлюпая по грязи, направился к памятнику Ильичу Первому, работе какого-то скульптора из малых народностей, вследствие чего Ильич был похож то ли на Чингисхана, то ли на Далай-ламу. Корсаков прижался щекой к шершавому мокрому граниту. Миллионы лет этот гранит был частью скал, а вот падишты что вырубили, обтесали, превратили в памятник, и стоять ему теперь пока не забудут, кому он, собственно, установлен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 Жадно, будто заблудившийся в пустыне бедуин Корсаков выпил водку, как воду, тремя крупными глотками, утерся рукавом и оглядел присутствующих. «Не надоело ли по кустам прятаться, товарищи?» — вопросил он, подражая Ильичу Первому. «Не надоело ли пить водку из за загубленной России?» «Надоело», — подтвердил Герман Герасим. «Вот, Леонид, где ты был, когда мы кровь проливали в 93-м, когда на баррикадах против танков и спецназа стояли, и юный Гайдар впереди?»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 Только что отбили ружейным огнем атаку кавалерии, впрочем, драгуны не слишком усердствовали, видимо, был приказ только проверить на прочность мятежные полки. Оттесненная с сенатской площади толпа подбадривает заговорщиков криками, метает в верные царю войска камни и полени. Из-за ограды вокруг строящегося Исаакиевского собора летит строительный мусор, обломки кирпича, доски. Что-то заставило полковника Корского оглянуться. Карета, запряженная парой гнедых, пробилась сквозь толпу. Люди неохотно расступались. Отдернулась занавеска, в окне бледное лицо, светлые локоны спадают из-под головного убора. Лихорадочно блестящие глаза, и искусные красные губы. Анна, зачем ты здесь? Драгунский офицер подскакал, склонился, энергично жестикулируя. Кучер разворачивает карету, последний взгляд. Почему-то такая тяжесть в груди. При Бородине и под Малоярославцем, Вместе с вами лил кровь при Темпельберге и Лейпциге. «Вы помните меня, солдаты? Когда я кланялся пулям?» Всадник с непокрытой головой горячит коня, склоняется, заглядывая гренадером в лица. «Покайтесь, братцы, государь милостлив. Вспомните присягу». Возмущённый голос за спиной. «Кто это? Остановить немедленно». «Генерал-губернатор Милорадович». «Каховский, ну что ж ты? Стреляй». Солдаты смущенно отводят глаза, кто-то от души пускает по матушке. Тусклые штыки колышутся над головами. Князь Аболенский с руждём наперевес бросается к всаднику. «Извольте отойти, ваше превосходительство!» «Против кого? Против самодержца? Против народа, товарищей ваших?» Милорадович взмахнул рукой, отмахиваясь от князя, как от назойливой мухи. «Братцы, оглянитесь вокруг! Россия!» Аболенский делает длинный выпад. Штык бьет Милорадовича в бок. Генерал вольтфасом разворачивает коня. Бледное худое лицо Каховску кривится, глаз зажмурен, рука с пистолетом скинута. Выстрел. Пуля попадает Милорадовичу в спину, он недоуменно оглядывается. На лице непонимания налетевший ветер треплет седые волосы на голове генерала. Хватаясь руками за воздух, он падает на круп коня и сползает на землю. Корсаков резко оборачивается, хватает Каховского за отвороты Сертука. Ты гаденыш! Ты в кого стрелял? — Пустите, полковник! Пустите немедленно! Корсаков оттаскивают в сторону, успокаивают. Верные царю войска расступаются, в промежутке выкатывают орудия и суетятся канониры.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 Леня пошлепал губами. «Замели нас, Игорек. Мусора замели, век свободы не видать». «За что?» Шестапов помялся. «Ведь же дело какое. Я думал, ты еще в себе. Думал, остановишь, когда меня уж совсем крыша поедет, а ты первым вырубился. А эти, — он кивнул в сторону спящих, — только рады подебоширить. Особенно Григорий. Герман его зовут, — вспомнил Корского. «Слушай, что мы пили? Башка разваливается». «Много чего», — уклончиво ответил Леня. «А забрали за что?» «Было за что». Также немногословно сказал шестоперов. Ладно, ты очнулся хорошо. Пора отсюда выбираться. Он подошел к двери, отодвинул мужика и, ухватившись за прутья, потряс, громыхнув за совом. Эй, сержант, поговорить бы надо. Послышались шаркающие шаги. Сержант, дожевывая на ходу бутерброд, подошел к решетке. Чего буянишь, а? Я известный Пусти, начальник. Мужик, увидев сержанта, оживился. Отпихнув шестопер, он припал к решетке. Не могу! «Я известный художник», — в свою очередь оттерев бомжа, повысил голос Лёни. «Леонид Шестоперов. Мои картины висят во многих музеях мира. У самого Михаила Сергеевича Горбачёва». «Пусти». «А у Путина не висят твои картины?» — спросил сержант, запивая бутерброд пепси и с сомнением оглядывая мокрую и местами грязную одежду живого классика. «У Владимира Владимировича пока нет». У Лёни прорезался солидный баритон. «Но из администрации президента...» «Поимей сострадание», — ныл мужик и сказали, что рассматривают вопрос о приобретении нескольких полотен. И вот когда рассмотрят, тогда и поговорим. «Буду ссать здесь!» — неожиданно заорал бомж. «Ладно, выходи!» — смело сливился сержант. Он отпер дверь. Бомж прискуливая метнулся мимо него. Леня было вознамерился тоже выйти из обезьяника, но сержант толкнул его в грудь, загоняя обратно. «Что за насилие?» — возмутился шестоперов. «Я бывал в Англии, в Голландии, в Германии, нигде не видел такого отношения». Что, и там троллейбусы переворачивал? усмехнулся сержант, запирая дверь. Я буду жаловаться в Европейский суд по правам человека, пригрозил Лёне. Ага, его он не забудь. Шестопёров отдуваясь от злости, забегал по камере. Какие троллейбусы ты переворачивал? поинтересовался Корсков. А, а, Костя сказал, что в 93-м из троллейбусов баррикады строили, а он ещё пацан был, мать не пустила. Мы как раз возле троллейбусного парка на Лесной были.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 — Поговорите с капитаном Немчинова, он меня знает. Меня зовут Игорь Корсков. Сержант ушел в дежурку, а Игорь присел на лавку, подвинув вольно раскинувшуюся Германа. Время тянулось медленно, горло подступала тишнота, голова трещала немилосердно, а тут еще и Леня метался по камере, как голодный лев в клетке. — О каких правах и свободах граждан можно говорить, когда честным людям крутят руки, сажают в камеру, лишая свободы? — Вот, посмотри! — Леня засучила рука в куртке. — Вот видишь, видишь, руки крутили! «Лёня, отстань!» — стардальчески сморщился Корсков. «Ты хотел, чтобы они тебе от ролейбуса помогли перевернуть?» «Нет, не хотел. Вечно у тебя какие-то дикие идеи. Баррикады, революции. Тоже мне, Че Гевара. Я этого так не оставлю. Как пожелаешь. Только, сержант, не зли, умоляю тебя». Появившийся сержант отпер дверь распахнул ее настиж. Корсков на выход!» — объявил он. «А мои товарищи?» — забирай, — согласился сержант. «Хотя вот эту живописца я бы оставил для профилактики».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 Сотню не ментам отстёгивать, — возмутился Шестопёров. Жлоб-то стал Лене на своём западе. В сердцах бросил Корсаков, развернулся и пошёл в сторону площади Маяковского. Горёвок, ну ладно, что то в самом деле. Шестопёров пробежал несколько шагов, пытаясь задержать Корсакова, потом остановился. Ну, как знаешь. Что Константин приуныл? Сейчас поменём мастеров пера и дебоша. Ну, как виду он, тачку. Сейчас поймаем, только я Герман. Добравшись до Маяковки, Корсаков купил бутылку пива и пересчитал наличность. Осталось около ста рублей. Метро было закрыто, а похмелье наступало нешуточное, и он, махнув рукой, остановил первого попавшегося частника. «Дарбата, подбрось, командир!» Попросил он и, сковырнув ключами пробку с бутылки «Балтики», присосался к горлышку.